Глава 10. Гамбит маленькой королевы. Получив свой заслуженный рубин и переодевшись в сухую одежду, пухлый сабер он же полный писец, и мне в юбку успел напрудить. Я сбежала из академии в пункт связи, пока Карамзена новое развлечение в сугробах не придумала. Пока я грелась у камина, Джулия с и хлопотали на кухне. Вечером должна была приехать в гости Элизабет с мужем с рассказами об индийском медовом месяце, предстоящей стажировке Яна в закрытом магическом парке в Ладакхе и тонны сувениров. Надо было помочь хозяйке, но меня совсем не тянуло щеголять перед дикой кошкой эншантелевским образованием. Сама Тамара окончила правопорядок и дипломатию в нашей академии, что не больно то удивляло. Чтобы не быть совсем уж бесполезной, я решила уделить внимание зимнему саду. «Раз до плющика в оранжереи Вяземских мне не добраться, хоть местным чахнущим фикусом помогу. Выбрав глазами первую жертву своей добродетели, я уже потянула ручки к высохшей пальме, как вдруг стекло, отделявшее меня от заснеженного поля, подозрительно хрустнула. "Арчи", тихонько вскрикнула я, разглядывая знакомые розовые глазища, с проносящимися в них молниями. Втащив внутрь лохматую тушку, я принялась наглаживать знакомые кудряшки. Даже носом ткнулась во влажные от снега пёрышки. Не блаженство ради, а потому, как соскучилась. Хотя да, это всё ещё было до безобразия приятно. Джиджи -джи тебя всё-таки отпустила. От переизбытка чувств я упала в плетёное кресло. А я решила, что ты под домашним арестом. Сбежал. С кряхтящим и каким-то совершенно взрослым вздохом прошептал мой отважный ламбикур, устраиваясь у меня на коленях. Я ненадолго, убедиться, что ты в порядке. А почему мне и положено быть не в порядке? Тьма сгущается, Анна. Я слышала разговоры других. Из стаи арканы не отступились. Их планы не изменились. И время скоро придёт. Время потрошить меня на жертвенный алтарь. Я недовольно повела плечиком. Эх, значит, тоже умру невинной, прямо как Эмилия. Поведёшься с демоном. Вот крёстный расстроится, что идея с помолвкой пошла прахом. Арчи пристально на меня взглянул и ошалело крякнул. Ну и каша у тебя в голове. Я ей протьму, а она...» Вот и не лезь туда, целее будешь. Добродушно рассмеялась я, утопая в томной неге. Ты, может, слышал, зачем я нужна Арканам, а то меня не посвящают. Арчи нахохлился и помотал кудрявой головкой. Некоторые из наших служат Арканам, но никто и никогда не предаст собственного союза. Взгляд розово-золотистых глаз птенца был совсем взрослым. Но в стае никто не знает, что я связан контрактом. Мать велела молчать о тебе. Они совершеннолетних в расчёт не берут. Не замечают. Так что я подслушал. Ну, это не только у ламбикуров. У нас вот тоже особо не спрашивают. Обрывки фраз, что-то про два ритуала. Один запирает магию, но второй о нём говорят больше. И что именно говорят? Что есть печать, которую надо смыть твоей кровью, Анна. Ты должна узнать, что они задумали, до того, как братья придут за тобой. Я помогу, ты только подумай хорошенько и скажи, откуда начать. Ламбикор вдруг дернулся, В гостиной послышались шаги. Мне пора, но я откликнусь, когда позовёшь, думай Анна. Поймем, где начало, и предотвратим конец. Арчер едва слетел с моих колен и просочился в щель приоткрытого окна. А я так и осталась сидеть, растерянно переваривая новости, думать. Глупышкой я себя не считала, но нащупать верную ниточку не получалось, как не пыталась. Да и мысли упорно уплывали в сторону смеха, льющегося с кухни. У камина кто-то топтался. Это он спугнул Арчи, но мне было лень повернуться. "Уже уходишь? Ты ведь только пришёл". Недовольный голос принадлежал Джули. Я повела ухом, надеясь услышать второй и понять, кого же она там отчитывает. Вечно бежишь от друзей, от разговоров. Я не хочу напрягать своим присутствием сверх необходимого. Здесь и без того дурдом в последние месяцы. Артур, шесть лет назад ты сказал, что тебе нужен дом, и я открыла дверь. Заглянула в окошко. Миссис Абрам стояла у камина скрестив руки на груди. И недовольно взирала на надевающего пальто крёстного. А я даже не знала, что он был здесь. Точно призрак какой. Я помню, Джулс. С тех пор ничего не изменилось. Вот он дом, и дверь открыта. Тебе здесь рады. Спасибо. Я в порядке. Крёстный выглядел виноватым. О, Ли, ты ни разу не обмолвился о Белинде с тех пор, как Белли совершила ошибку. И сейчас все мои силы уходят на то, чтобы её исправить. «Белли?» — Джулия Красноречива хмыкнула. Я никогда не спрашивала, а ты никогда не рассказывал, что вас связывало на самом деле. Не хочешь поговорить? Ну, знаешь, как нормальные не чужие люди. Крёсный послушно сбросил пальто на диван и подошёл к камину. Ну и что тебе интересно? Ты её любил? Когда-то давно, да признал Артур в в седые вихры и стал разглядывать танцующее пламя и ты даже не обмолвился я понимала возмущение миссис Абрамс она знала крёстного лучше и дольше меня но похоже и для неё артур оставался тёмной лошадкой человеком без прошлого без настоящего и будто бы даже без будущего мы с белиндой познакомились в академии Я учился на пару курсов старше. Но красавицу дестеньку было трудно не заметить: с копной огни рыжих волос, зелёными глазами, тонкими белыми пальчиками. В её хрупком невысоком теле копилась огромная сила. Ударился в воспоминание о крёстной. Мы начали встречаться. Наш профессор магического противостояния Адриан Хольц. Позже он стал ректором. Тоже её выделял среди остальных. Я даже заревновал. Но потом выяснилось, что интерес был профессиональным. Хольт возглавлял орден Рагнаров и набирал в свои ряды талантливую молодёжь. И вы с Белинды вступили. Я увязался за ней. Первое время посещал собрание только ради Белли. Но потом и сам проникся идеями. В моей жизни появились две страсти: рыжая девушка и миссия Рогнаров. Но из двух я бы выбрал первую. Почему ты на ней не женился? Хозяйка подняла тонкую бровь, показывая, что готова выпытать у Крёстного всю подноготную. Ох, я хотел. Даже предложение сделал, и она приняла кольцо. Замялся Артур а потом вернула, сказав, что не может стать моей, что связала себя другой цепью. Джулия вздрогнула, отняла руки от груди и потерла запястье, на котором мерцало золотое звено. "Не такой", улыбнулся Кресный. Адриан собирал круг приближённых. Он решил, что посвящённых будет семь. Белинда стала шестой. Посвящённых что? В главную тайну в общих чертах выдохнул артур но цена за знание оказалась велика печать сковывающая тебя сразу несколькими обетами отказ от простого человеческого счастья от семьи детей отношений седьмым стал ты догадалась и я и миссис абрамс я был подавлен растерян Моя невеста предпочла нашему будущему какой-то секрет. Так что я тоже верил жизни Ордену. Крёстный пожал плечами, будто говорил какую-то прописную истину, нечто само собой разумеющееся. С Белиндой мы продолжали общаться, но у каждого наметился свой путь. Она уехала в заповедник, я начал преподавать, увлёкся миротворческой деятельностью. Первое время скучал, терзался, но потом Всё притупилось. Я не забыл, что она отказалась от меня ради высшей цели. Такая обида не смывается. Хотя не удивлюсь, если всё это время Бэлс продолжала любить. Он нагнулся к камину и подбросил поленца. Огонь тут же принялся жадно ласкать щедрую жертву. А восемнадцать лет назад именно я из семерых посвящён вытянул и он перевернувший всё моё бытие. И понял уже тогда, что судьба развела нас окончательно. А вот это он, кажется, про меня. Заказ магистра, убийство опасной девочки. Это печать. Артур отодвинул ворот, и я пригляделась со своего места. Сейчас я ясно видела, что от тётушкиной она отличается. Крупнее и ярче, что ли. Я тоже сижу на цепи Джулс. Прости, что раньше не рассказывал. Я не спрашивала, ошеломлённо выдохнула Джулия. Ты жалеешь, что всё повернулось именно так? Если бы Белинда выбрала тебя, а не орден, вы могли бы быть счастливы. У судьбы на каждого имеется свой план, и для каждого свой путь. Я должен был вытянуть тот же жеребий, Сейчас я вижу это чётко. И страшно представить, что он достался бы кому-то другому. Ох, да. И мне было страшно. Эффект от общения с ламбикуром прошёл. Сознание протрезвело и накатила какая-то беспросветная тоска. Подхватив пальто, Крёсный вышел в коридор, оставив изумлённую Миссис Сабром Сукамина. Хлопнула входная дверь, в доме повисла гнетущая тишина. Но почти тут же её смыло. Ничтожество слезнуло огромным языком. Пункт связи окрасился новыми звуками. Элизабет и Ян вернулись из Индии. Карпов, спустившийся из кабинета сразу после ухода крёстного, остался. Видимо, решил, что побега Артура с Джулией достаточно, и двух дезертиров она не перенесёт. Так что он мужественно слился с тенью самого тёмного угла. И оттуда щекотал меня бессовестно обжигающим взглядом. А мы раздобыли редкий экземпляр упрямых фигур и уже опробовали. Это нечто. Вдовольно обнимавшей со всеми заявила Элизабет, и словила укоряющий взгляд миссис Абрамс. Ой, простите. Конечно, сначала ужин и всё такое. О, я в юности обожал эту игру. Ромул восторженно взирал на огромную коробку, зажатую у Яна подмышкой. С кем устроим поединок. Джулия закатила глаза, а потом обреченно махнула рукой. Ужин и всё такое откладывались на неопределённое время. Не играйте с ним, ворчливо предупредила Милиса. Он всех обыгрывает, знает какой-то секрет. А я бы рискнула, заявила Тамара и с кошачьей грацией спрыгнула с дивана. В заповеднике меня никто не мог победить в упрямые фигуры уверен, мисс с Делориан хочет попробовать. Подметил Карпов из своего угла. Вы ведь ни разу не играли. Я помотала головой. И не играла, и не уверена, что хочу попробовать. И вообще, тут Тамара просилась. Вам понравится, даже не сомневайтесь, наседал Демон. Идеальная игра для тех, кто не любит инструкции, не терпит авторитетов и пренебрегает правилами. А причём тут инструкции? при том, что их к этой игре не существует, засмеялся Ромал. Соглашайтесь. Мне очень интересно, что победит: ваше везение или мой опыт. У меня основа перебои с судьбой, так что на везение даже не рассчитываю. Попыталась отвертеться я, но тут заметила воинственный настрой Тамары, уверенной в своём выигрыше, и быстро добавила: "Хорошо, давайте Игровое поле из разноцветными клетками заняло весь кофейный стол. Нам поспешно уступили кресло. На подлокотнике рядом с Ромулом устроилась Милиса. Она всячески мне подмигивала, намекая, что болеет за меня. Видимо, ей не раз доводилось проигрывать супругу. Задорно смеясь, Элизабет с Яном уселись прямо на ковер. Я снова подивилась, насколько гармоничная вышла пара. «Крестный прав бывают и удачные примеры. Спинка моего кресла скрипнула. Андрей вышел из сумрака, чтобы поближе наблюдать за поединком, и опёрся о её локтями. Над моим правым ухом возникли две сложенные в замок демонические ладони. И что нужно делать? Глазела я на безмолвно застывшие фигуры. Их было куда больше, чем в шахматах. Пехота, лучники, рыцари на конях, какие-то громадные дядьки с щитами. Были тут и король с королевой, и даже стайка бесполезных фрейлин, и парочка худосочных мужчин в длинных халатах. Я их приняла за целителей. Что хотите? добродушно заявил заявило и с упоением почесал свою шею. Мой соратник по дурацким привычкам. Цель подобраться к вражескому королю. Здесь его называют Рекс. Название фигур я запомнила довольно быстро. Реджина Королева, подружка Рекса. Она почему-то не стояла, а возлежала на уютном деревянном креслице. Рядом с ней расположилась кучка дам в платьях. Некоторых Осфорд именовал верги, других профета, но я так и не поняла, в чём разница. Всадники — Экесы. впереди стояли билатера, пешие воины. Ещё были дефенсеры, жуткие высокие типы с огромными щитами, в тяжёлых латах. Будь они живыми и шагу бы не сделали в таком обмундировании. Похоже, игра была смесью шахмат и компьютерной военной стратегии, вроде тех, в которые обожает играть Ян, Элизабад жаловалась. За моей пехотой, те, что белатеры, начиналась полоса зелёных клеточек. Ромул пояснил: "Нейтральная территория. Дальше шли препятствия и зоны боевых действий. Синие, красные, чёрные и белые сектора. А за ними ещё кусок зелёной полосы и недобро поглядывающие на меня фигуры противника. И ведь нет ни не глюки, действительно смотрели. И будто бы даже заранее ненавидели. Для начала вам нужно их пробудить, расщедрился на совет Осварт и принялся что-то нашёптывать своим акесам. Судя по кривившимся гневным физиономиям и острым взглядом молниям, он настраивал их против меня. Эй, подъем!» — пробормотала я и пихнула пальчиком в какую-то виргу. или профету, поди разбери. У нас тут война, а вы спите. Война нас не касается, миледи, сонно пробормотала в ответ искусно вырезанная из дерева девица, даже глаз не открыла нахалка. Это дело белаторов и экесов. Наша забота оберегать сон прекрасной реджины. Понятно, не женское это дело, шашками махать. Нам в Ланшантиле это первым делом объяснили, обучая обращению с игрушечными жезлами. Оставив сонных кукол в покое, я приблизилась к пешим воинам. "Ау, ребят, повоюем?" Я даже подмигнула одному парнишке с рыжей краской на деревянных волосах. Но тот лишь хрюкнул. "Вам надо милить, вы и воюете". Всадники вовсе не нагрубели и даже их кони презрительно обфыркали. Ох! Так вот, почему упрямые фигуры. обнадеживающее название. Да это не воины, а ослы какие-то. При этом войско Осфорта уже ожило и стояло на изготовку, всем видом выражая надежду поскорее отправиться в поход и, судя по животным выражениям лиц, искрамсать меня вместе с моей сонной армией. Ну, дела. Что вы им нашептали? рассказал несколько страшилок о камеледе-противнице. Я умею быть очень убедительным, похвастался Вервольф. А выглядел таким добродушным. О, плохой волк. Ромул хороший стратег, оратор и дипломат, прошептал мне на ухо Карпов, обжигая кожу. Вам не нужно пользоваться его методами. Придумайте собственные. Найдите свои сильные стороны. Но они даже слушать не хотят. И я не понимаю, как. Ну вот, я уже жалуюсь, а поединок не успел начаться. Я не зря сказал, что игра вам должна понравиться. Продолжал хрипеть в моё ухо демон. Здесь возможно всё, абсолютно. Даже то, что в нашем мире невозможно. Даже это. Тихо согласился Карпов. Никаких правил, никаких инструкций. Никаких ограничений. Только то, на что вы сами готовы решиться. Чем сами готовы рискнуть, что поставить на кон? Хорошая игра, дрожащим голосом ответила я и вернулась к фигурам. Выглядели мои бравые воины ужасно, помятыми, сонными и ни на что негодными. Лишь парочка биллаторов со старческим охоньем разминала поясница, и на этом все шевеления заканчивались. Ребят, э, может, кофе? любезно предложила я, надеясь, что уж это этот их должно пробудить. Милочка, подбоченился один из дефенсоров, с длинными усами, свисавшими чуть не до плеч. «У воинов в ходу другие напитки. А я не вижу тут воинов, обиженно фыркнула в ответ. Лишь стопку ленивых, сонных деревяшек. Что? У него даже воздух в деревянной груди закончился, так оскорбился. Да как вы смеете, миледи, осквернять мои сидины подобной клеветой? Насчёт седин он, конечно, привирал. Деревянные кудри лоснились от чёрной краски. Хотя щит бывалого воина имел несколько сколов и трещин. То ли Элизабет и Ян не раз устраивали баталии, то ли купили подержанный экземпляр игры. А вы докажите, господин Дефенсор, что ещё на что-то годны. А там и поговорим о других напитках. Глаз у деревянного мужика дёрнулся, а потом в нём появился азартный блеск, предвкушающий не то битву, не то обещанную попойку. По рукам, меледя. Мы принесём вам эту победу, торжественно заявил дефенсер, и я поняла, что он у них за командира. А вы обеспечите нас чем-нибудь покрепче кофе. Ох, я не к этому клонила, но жалко мне, что ли. Да и много ли может впитать в себя деревяшка?» Словом, я согласно кивнула. Вообще-то я имел в виду другие сильные стороны. В густом голосе Ильёши, мне в ухо, слышалась усмешка. «Они ваши криминальные, точнее, кулинарные таланты. Предлагали сделать их очередными жертвами моего обаяния? Кажется, я раскусила его коварную задумку. Этой стороной я тоже планирую воспользоваться. Попозже. В конце концов, защита неопытной милой леди не самая плохая мотивация. Игра без правил мне начинала нравиться. По венам расползалось сладостное предвкушение. Заметив, как я потираю ладошки, Осфорд заискивающе улыбнулся. Предлагаю повысить ставки. Хм? Сыграть на желание. Если вы играете, я исполню ваши. а если нет, То вы моё. Страшно даже подумать, что за желание копошаться в косматой голове куратора, десяток кроликов мыть шампунем для собачьей шерсти с хвойной отдушкой, Вычесывание колтунов при луне. Я хихикнула и кивнула. А вот это зря, прохрипел Карпов, который, кажется, в мою победу не слишком-то верил. И о тайных желаниях Осварта знал побольше моего. Мотивированная раздачей слонов точнее крепких напитков. Моя армия встрепенулась и с песне двинулась на врага. Но боевого духа ей явно не хватало, чтобы выстоять против солдат Ромула. Все будто озверели, и то и дело недобро косились на мою скромную персону. Да что он им наговорил? Что если я выиграю, то растопчу их деревянный скот и слопу их деревянных младенцев? В свете повышенных ставок игра приобрела совсем другой окрас. Я взволнованно ерзала в кресле краемуха, прислушиваясь к советам Карпова. Но почти все они были расплывчатыми. Попробуйте мыслить шире, забудьте про шаблоны, делайте то, что вам кажется правильным. Попробуй тут мыслить шире, когда два жутких дефенса зажали твоего малютку беллатора на красной клетке, угрожающе скалятся. Позади воина были синие клеточки, вода. Но в своих латах он грозился потонуть и отправиться в сон. Побеждённые фигуры замирали, и их приходилось уносить с поля. С моей стороны уже уснули три билатора, два дефенсера и почти 5 икесов. Рому лишился только двух пеших воинов. Миледи, есть ли смысл заниматься спасением столь малой фигуры? Зашушукал худосочный и высокий, как жертв мужчина. «Не то советник, не то целитель. Если пожертвовать билатором, можем выдвинуть войска через горную гряду в белом секторе. Я отмахнулась: "Вот гад. Им бы самим пожертвовали". "Снимай", прохрипела я рыжему парнишке, попавшему в ловушку. «И плыви. Ты же деревяшка, не потонешь". "Чего снимать? Железяки свои быстро". Белатер послушно скинул доспехи, оставшись в чем то вроде рубахи до колен и стал выглядеть совсем уж беззащитным на фоне грамелсфорта. "Отступай в воду", сипло скомандовала я. На подробные инструкции голоса не хватало. Переволновалась. Ещё через десять минут вести через горную гряду в белом секторе было почти некого, а Осварт предвкушающе потирал лапы. Чёрт, да что он там загадал? Все войска Ромула опасно приблизились к нашей границе. Рекс мужественно стоял столбом, ожидая финала. А дамочки по-прежнему видели сладкие сны в компании королевы. Стервы. Я не сдержалась и шмыгнула носом, когда один из прискакавших экесов оказался в опасной близости от моего монарха и вынул длинный меч, явно с целью снести тому голову. "Капитулируйте, миледи", заявил худощавый советник. "Не сдавайся", пробормотал демон в моё ухо. Что-то плюхнуло на стороне противника, из синей клетки показалась рыжая голова. Мой белатер в пижамке Он доплыл до самого стана врага и теперь стоял, махая крошечным кинжальчиком в паре клеток от чужого рекса. Боюсь, мисс Делориан, вы не успеете нанести удар. Сейчас ваш ход, потом мой и. Да, я поняла, что куратор имеет в виду. Если я продвину рыжего парня к враждебному королю, то следующим ходом Экес снесёт голову моему. Кажется, наша песенка спета. Я расстроенно всхлипнула. Жалко Рекса. Видно, что хороший мужик. Статный, спокойный, улыбается приятно. Вы принимаете игру слишком близко к сердцу, мисс Делориан. Виновато отметил Рому, завидев застывшие в глазах слёзы. Я просто, чёрт. Солёная капля скатилась по щеке и щёлкнула по носу дрыхнувшую королеву. Нашла время отдыхать, когда Рекса вот-вот разорвут на части. И я рявкнула в сердцах: "Проснись, дура, его же сейчас убьют". Реджина вдруг потянулась в кресле и удивлённо подняла на меня янтарные глаза. "Миледи, уже конец партии?" Королева сложила ручки в замок, хрустнула деревянными пальчиками и деловито поинтересовалась: "Ликуем или оплакиваем? Спасаем?" Реджина испуганно заозиралась, охнула и вдруг истошно заорала: "Вот нервная!" Ты чего визжишь? Я никогда не пробуждалась в разгар боя. Это это так страшно. Она глазела на Экесса, хищно помахивавшего мечом в опасной близости от королевской шеи. Моя работа оплакивать возлюбленного Рекса или праздновать с ним победу. Деревянная фигура сглотнула комок в горле. последнее время всё больше приходилось оплакивать. И вмешаться в ход битвы ты ни разу не пыталась. А что может сделать слабая женщина, не обученная сражаться? растерянно прошептала Реджина и была в общем-то права. Ничего она не может, разве что. В этой игре возможно всё, на что вам хватит храбрости и силы воли решиться, моя королева. И будь у меня такой классный принц, как у вас. Я бы точно сделала всё, чтобы не пришлось его оплакивать. Дама о чём-то подумала, кивнула своим мыслям и поднялась со своего стула. Интересно, что она способна противопоставить рыцарю. Может, владеет магией или хотя бы прячет какой-нибудь кинжал в деревянной юбке. Обязано быть хоть что-то способное защитить парня в короне. Вы должны дать команду фигуре, пробормотал Ромул, заворожённо глазея на проснувшуюся королеву. Его Реджина сладко похрапывала. Моя фигура вольна действовать так, как считает нужным. Это её выбор, а не мой сказала больше королевичу, чем сопернику. Та кивнула и сделала шаг на клетку короля, закрыв его собой. Кинжала у неё не было, как и магии. Мечке Кеса дёрнулся и симпатичная деревянная головка с янтарными глазами отлетела с плеча, покатилась по зелёным клеточкам. Я зажала рот ладонью, чтобы не выпустить вопль. Дальше было как в тумане. Ошарашенный рыцарь выронил меч, Мой рыжий паренёк подобрался к чужому Рексу и вонзил кинжальчик в твёрдую древесину. Король охнул и осел. "Скупые остатки моей армии возликовали", а у меня по щекам потекли слёзы. Я так и сидела, остолбенела, глядя на обезглавленную деревянную куколку, над которой склонился мой монарх. Никогда бы не подумал, что однажды мне придётся оплакивать её. Прохрипел парень в короне. "Как Как её собрать? Чужим голосом обратилась я к молчавшему мужчине за спиной. Как? Карпов взял в руки крошечную куклу, покрутил в ладонях, сделал пару пасов жезлами, поставил на доску целую и невредимую фигурку. Реджина снова умиротворённо спала. Но по хитрой улыбке я поняла, что она готова очнуться и в следующий раз, в другой игре. Я не представляла, что попросить у Ромула за свою победу, доставшуюся такой жуткой ценой. Поэтому оставила желание про запас. Когда-нибудь пригодится. Хоть клок шерсти с этого коварного стратега оратора но поимею. Странным образом в моих руках появилась дымящаяся чашка с успокаивающим травяным сбором, по ядреному составу подозрительно напоминавшим любимый напиток крестного — Ребята привезли в числе гостинцев из Индии, как знали. Спокойнее я не стала, но горло разодрало так, что я мигом забыла о военных потерях. Тем более, что мои павшие в бою товарищи внезапно проснулись и потребовали обещанные награды. Нацедив в крышечку немного виски из демонического стакана, я вяло поднялась с кресла и посмотрела на Карпова. Вы ошиблись, мне не понравилось. Я бы предпочла какой-нибудь другой исход. Да, я тоже. Мрачно бросил демон, переставший издавать звуки в мое ухо, сразу после своего: "Не сдавайся". Кстати, а с каких пор мы перешли на ты? Или это тоже нервное? Жаль, что я уже допила гадкий сбор. Следовало поделиться. Андрей глухо кашлянул в кулак, устало потер брови и отрешенно поглядел на подлатанную королеву. Мой взгляд тоже упал на улыбавшуюся во сне Реджину. Я ей гордилась, но всё внутри бунтовало против такого до обиды печального финала. Я впечатлён мис Долориан. Это был единственный шанс на победу, и вы его использовали. Сжал мою ладонь куратор, снова добродушно улыбавшийся, а не злорадно скалящийся. Простите, я азартен Им. имею свойство увлекаться. Не воспринимайте это как Это просто игра, профессор, выдохнула в сторону куратора, подсчитывая знакомые морщинки на его лице. Таким он мне нравился больше. И теперь я понимала, почему Милисе не нравилось играть с супругом. Сейчас мне нужна была порция тёплых объятий от Лисы и дурацких шуток от Балагура Яна. Выпросив себе вторую порцию горло раздирающего сбора, чёрт, я начинаю к нему привыкать. Я уселась на ковёр к друзьям и уставилась на камин. Решила, с кем пойдёшь на Валентинов бал. С ходу бросила Элизабет и игриво тряхнув золотыми кудряшками. Надеялась отвлечь и вернуть удручённый мне радостный настрой. Но вместо этого я напряглась. Идиотский бал. И кто его только придумал? Мышцы на спине неприятно стянуло, по позвонкам прокатился жар. Или виной тому был взгляд и вдруг кожу и прожёгшей до кости. Хотя что это я? Кавалер-то у меня теперь имеется, Роджер пригласил. Чего? подала визгливый голосок Джен, услышавшая меня с другого конца комнаты и наконец изволившая оторваться от беседы с Тамарой. А что такого? Он хороший парень, и мы гуляли. А, не, он прозрачный, сдержанно возмутилась Лис. Зато не загораживает обзор, захихикала я, убеждая, что сделала правильный выбор. Он холодный, не отставала Женевьева, будто я выбрала Роджа из десятка прекрасных принцев. Не признаваться же, что мне из Три несчастья только он и пригласил. Сама-то подруга собиралась на бал с Бехтеревым. Ничему её жизнь не научила, или влюблённость отупляет, что в случае с одинокой с перебоями работающей извелиной Джен особенно критично. Вокруг столько симпатичных юношей, а ты решила гулять с бестелесным дурнем, поддержала моих подруг Тамара. Роуч явно не пользовался популярностью у бывших учеников академии. С ним же ябка, как в Антарктиде. Лис, знавшая о моей собственной мерзлоте, ласково погладила по плечу. Зато в летнюю жару мне все обзавидуются. Не сдавалась я, защищая приятеля. Да что такого в самом деле? Пойти на бал с привидением? Не с демоном же в конце-то концов. так то я за, но представляю, до каких космических вершин взлетели бы кустистые брови моего крёстного. Полагаешь, ваши отношения продлятся так долго? Сощурила хитрые глазки Джен. Почему нет? Господин Вортингтон прекрасно воспитан. и обещал не торопить меня с...» Элизабет нервно прыснула, к счастью, не дав мне договорить потому как потеха потехае лицо у Карпова стало совсем чёрным таким что глаз почти не различить грозовое облако в обрамлении глянцевых волос то есть вариант попроще ты найти не могла я правильно поняла обескураженно пробормотала Лиса и я пожала плечами вроде есть вариант попроще И ведь даже не соврала ничуть увидев как зелёные глаза Джен снова начали осуждающе закатываться примирительно добавила Он говорит, я напоминаю ему девушку. Солли, кажется, что у нас с ней много общего. А мне совсем не трудно. Вот. Вы совсем на неё не похожи, мисс Долуриан, сухо бросил Демон, так до сих пор и не побелев до нормального состояния. Но я начинаю понимать его мотивы. Прозрачный идиот надеется возместить ущерб. Вы с ней что, знакомы? изумлённо захлопала ресницами Вот это новости. в некотором роде Соли была светловолосой и голубоглазой, и ещё безумной. Хотя, если допустить, что у призраков есть чувство юмора, кое-что вас действительно может объединять. Карпов потёр пальцами гладко выбритый подбородок. "Думаю, потому господин Вортингтон и проявляет к вам стойкий интерес. А что за ущерб?" Интересно, кому мы планируем подложить свинью в моём разочакованном лице. Спросите сами у Роджера о подробностях его скоропостижной кончины. Узнаете много интересного о вашем варианте попроще. Сказал вариант посложнее, отвернулся к кофейному столику с разбросанными по нему фигурами. и, судя по звуку, плеснул воинам новую порцию крепкого напитка а потом удивлённо хмыкнул, будто сам от себя не ожидал участия в форменном идиотизме, придуманном моим малиновым желе. С игрового поля разнеслась нестройная песня. Карпов развернулся. Туча с его лица сползла, уступив место мальчишеской ухмылке, и я тоже невольно заулыбалась. Что до Роджера, придётся прижать призрака к стене, фигурально выражаясь и узнать побольше о моей поросячьей миссии. Ну и как звали того петуха? Уперев руки в бока, я буравила глазами прозрачного приятеля, которого, делано, понял голубые брови Роджер. Ой, так я тебе и поверила. Мальвина недоделанная, за которого вышла замуж твоя невеста, уточнила для непонятливых. Ах, этого Я научилась задавать правильные вопросы, Анна. Не уходи от темы Родж. Раз уж я у тебя за поросёнка, я хочу знать всё о том петухе. О нём, да. Выдохнула я к концу абсурдной беседы, растеряв весь свой решительный настрой. «Влад. Его звали Влад. Парень взлохматил голубые кудри и опёрся спиной о стену фае. Я его сегодня полдня искала. А под вечер призрак сам обнаружился, в очередной раз выпрыгнув из картины с магической баталией. Просто Влад, как Шер или Мадонна? Влад. Князь Карповский. Насупившись пробормотал Роджер, окончательно сбив мой боевой настрой. Чёрт. И твоя сбежавшая невеста? Да, Ани. Она приходится твоему профессору дальней родственницей. Насколько дальней? Я всё-таки поперхнулась и немного закашлялась. Ты и всё уже сама поняла. «Пра-пра-пра?» — пра", принялась шептать я, загибая подрагивающие пальцы. Да, там много пра. И потом идёт бабушкой. Нетерпеливо перебил бестелесный тип, с которым я, между прочим, собиралась на бал, так что мог проявить хоть каплю уважения. А Катерина сказала: "Ты неудачный проект Аврора". Без аппертут из её лучших побуждений. Всё так, покорно признал Родж. Отлепился от стены и приглашая меня жестом следовать за собой, неспешно двинулся по коридору. С графиней Воронцовой мы были знакомы лично, прелестное, доброе создание, сильная волшебница. Но застрял я по её вине. После печально окончившейся для меня дуэли, Аврора пыталась привязать мой дух к телу. но и вот, привязала. Эм, не понимаю. До этого Ава работала с живыми, бодрыми, временами даже танцующими безумцами. Но рискнула попробовать фокус на бездыханном теле. Родж дернул плечом, явно не радуясь статусу подопытного кролика. Тело было уже мертво, и дух, он привязался к месту. Призрак сепота кашлянул и добавил: Намертво. До сих пор никто отодрать не может". Такой себе чёрный юмор. Твоя невеста была безумна. Соли страдала душевным заболеванием, покладисто продолжил Роджер, утратив на время желание подначивать и приперираться. Сейчас подобными занимается психиатрия, но тогда говорили, а в неё вселился бесс. Ты не подумай, она никогда не была буйной, а её странности раскрывались в мелочах. Соли была склонна к депрессии, думала о нехороших вещах, то и дело теряло вкус к жизни. Может, дело было в трудном детстве? Она всегда была безмолвной и бесталанной тенью, угнетённой и потерянная. Эмп в семье аристократов. Родители пестовали первенца, Он появился лишь на минуту раньше, но умудрился забрать себе дикую каплю целиком. Какой жадный. «И Не говори. Тот ещё придурок. Я так надеялся, что он за ней присмотрит после выздоровления. Идиот. Он? Я, сердито рыкнул Родж. Графиня Воронцова смогла победить недуг?» Я поспешила перевести тему в относительно мирное русло. Это было непросто. Нам пришлось надолго задержаться. Сначала у Авроры ничего не получалось. Ко всеобщему удивлению, у Соли проявились отголоски фамильного дара, пусть и странным образом. Сильный ментальный барьер, щит от любого воздействия на волю и дух. Думаю, она выстроила его еще в детстве, постоянно страдая от издевок надменного братца-близнеца, защищалась как могла, и выработался иммунитет. Так что Аврора с трудом пробивалась к ней, ежедневно пыталась наладить контакт, войти в доверие. Мы практически жили в усадьбе. Грустная история. Несладкая доля быть пустышкой в семье аристократов. Один этот факт способен сломить тебя, выбить почву из-под ног, свести с ума. Но я её любил и до сих пор. Ох, Роч. Прости, если тебя задевают мои слова, Серьезно пробормотал парень, и вдруг искристо заулыбался, разгоняя морщинки по красивой, прекрасно сохранившейся физиономии. Поверь, я не питала даже призрачных иллюзий на твой счет». Мы оба рассмеялись, а до меня потихоньку начало докатываться осознание всего щекотливого факта, что негодный крот, до сих пор влюблен в пра-пра-пра- -пра -пра сколько-то там про бабушку мрачного демона, которую прямо из-под носа у прозрачного симпатяги увёл высокомерный предок Карпова. Да ещё и на дуэли парня от всех проблем насущных избавил. И кошмарно, и смешно, и грустно, и нелепо. И и теперь уж я понимала, по чью демоническую душу, мне придётся отрабатывать по на балу.